«Ну, не самого», – спокойно возразила леди Эстер, в которой произошла какая-то неуловимая, но совершенно очевидная перемена. Она больше не казалась мирной, уютной старушкой. Глаза засветились умом, властностью и несгибаемой силой. Сначала я просто хотела спасти бедных, обездоленных детенышей человеческих. Я хотела сделать их счастливыми, скольких смогу. Пусть сто, пусть тысячу, но мои усилия были крупицей песка в пустыне. Я спасла одного ребенка, а свирепый молох общества тем временем перемалывал тысячу, миллион маленьких человеков, в каждом из которых изначально горит Божья искра. И я поняла, что мой труд бессмысленен, ложкой моря не вычерпать». Голос леди Эстер набрал силу, сагбенные плечи распрямились. И еще я поняла, что Господь дал мне силы на большее. Я могу спасти не горстку сирот, я могу спасти человечество, пусть не при жизни, пусть через двадцать, тридцать, пятьдесят лет после моей смерти. Это мое призвание, это моя миссия».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 Со временем они преобразуют этот мерзкий, несправедливый, преступный мир. «Какие тайны природы? Какие шедевры искусства?» – горько спросил Фондорин. «Вас ведь интересует только власть. Я же видел, у вас там все сплошь генералы да будущие министры». м е л е д и е с нисходительно улыбнулась. «Друг мой, к а н и н г е м ведал у меня только категории и f.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 Из этих слов Эрасту Петровичу стало ясно –